И людены — мы, и странники — мы, и сильно опасаюсь те ребята на ковчеге тоже — мы, только непозволительно поумневшие. Вся история со странниками уж описана в литературе, причем в детской, так там это называется поиски слонопотама. Бедные мы медвежата, бедные мы поросята, мы шли по собственным следам. То, что мы этих следов пока не оставили, ни о чем не говорит. — Леонид Андреевич, — сказал Каммеров, — но ну нельзя же при нынешнем состоянии науки всерьез говорить о цикличности времени. — Я согласен. — Но придется, пока вы не счините более удобоваримую гипотезу. — Кстати, в течение тысячелетий люди верили, что время циклично, и ничего... и руки не опускали, пирамиду вон до сих пор стоят. В этом был весь он, Горбовский Леонид Андреевич, прославный пилот, следопыт и мудрец. Это Эталоном непонятности по традиции принято было считать знаменитого киборга Камилла, но и Камилла Горбовский случалось ставил в тупик. «Тут и вся история с подкидышами выглядит иначе», — продолжал Горбовский. «Умные потомки послали глупым предкам посылочку, разумеется, с целью удержать предков от какой-нибудь очередной глупости. Дело не выгорело. Опять-таки по глупости нашей тросостей. Бог хитер, но не зло намерен». и даже через много тысяч лет никакому сверхчеловеку в голову не придет отправить своему пращуру адскую машинку. — Надеюсь, вы знаете хотя бы, что такое адская машинка? — Знаю, — ответил Максим, — у нас в подполье на Саракше их очень даже неплохо делают. — И возможно, что посылочка эта, — сказал Горбовский, — и предназначена была для того, чтобы прервать временной цикл. У Рудольфа просто не хватило выдержки. — Доброты у Рудольфа не хватило. — Информации у Рудольфа не хватило, — сказал Максим. — Вообще я во всем виноват. — Ок, ведь остановите, Балкина, — ушами прохлопал. — Вот тогда и начали появляться людены, — сказал Горбовский, — как еще одна попытка выйти за пределы цикла. «Леонид Андреевич, дорогой», — сказал Максим, все это очень интересно и достойно самого широкого обсуждения, но я-то не философ, я простой оперативник. Мне не тайны мироздании постигать положено, а реагировать на явную опасность. А я чувствую, что наши люди на гиганде в опасности. Более того, в опасности все человечество, коль скоро начались сбои в БВИ». «Хорошо». Неожиданно согласился Горбовский. — Поговорим о гиганде. Когда вы делали запросы в БВИ, вам ничего не показалось странным? — Там все мне показалось странным, — пожал плечами Максим. — Гиганды нет, ничего нет, да еще герб герцога Алайского к чему-то приплели. Вот — Вот-вот, — сказал Горбовский, вставая. — Сведений нет, это от машины. А герб его Алайского высочества с оскорбительным девизом — это, как говорил один толковый безумец, человеческое. Слишком человеческое. — Для чего я, по-вашему, покинув свою обитель скорби и одр болезни, развлекаю детишек в городе Антонове? — Для чего? — тупо повторил Каммеров. — А для того... — сказал Горбовский, и длинное темное лицо его осветилось. — Что собираюсь я навестить дом Корнея, и прошу вас, оперативнейший мой, сопровождать меня, старика, чтобы не получить мне, старику, в лоб или полбу, что в сущности един. Глава девятая Дом Корнея нисколько не походил на дом Леонида. Это не дом, в сущности, был, а целый комплекс зданий и помещений, включавший в себя спортивные залы, арсенал, лазарет, информационный центр, и, говоря уж о знаменитом корнеевом музее, в котором быть я не было, а слышь, слышал. Вести флаер я не мог, поскольку голова ничего не соображала. Леонид Андреевич приговаривает